Глава первая. Три месяца назад. Сегодняшний день начался как обычно. Ничего неожиданного, начиная от каприза в хозяйке, без конца менявшей наряды для похода в магазин, и заканчивая вечерним скандалом, когда одна из дневных служанок не положила у камина теплую кружевную шаль, а хозяйка вдруг внезапно замерзла. Ага, сидя у камина летом, когда солнышко вовсю сияло на улице. Причёды богатых из высшей касты, которые обязаны были предвидеть и исполнять служанки из низшей касты, такие как я, как многие другие. У нас не было ни единого шанса чего-то достичь в этой жизни, кроме как обслуживать господ, да выполнять все их причуды. Узаконенное рабство, даже если его отменили ещё в прошлом веке, до сих пор процветало. Мы не имели права ни выйти замуж, ни сменить работу, ни переехать без особой грамоты. На всё требовалось разрешение от госпожи или господина, на которых работали. Более того, хозяева могли сделать с нами всё, что угодно: выпороть, избить, изнасиловать, продать другому хозяину, но если предлагались хорошие деньги, нам полагалось радоваться такой жизни, и многие радовались, но не я. По одному только заявлению хозяина любого слугу или служанку могли посадить в тюрьму, а это верная смерть. Ходили слухи, там творился полный беспредел. Особенно тяжко приходилось девушкам. По слухам, мало кто переживал первую ночь в том аду. Поэтому сегодня мы все выдохнули спокойно, когда шаль вовремя нашлась, и хозяйка всего лишь приказала выпороть нерасторопную служанку, а не написала на нее заявление в полицию, обвинив в краже. Она бы даже не стала забирать заявление назад, даже если бы шаль нашлась через полчаса в другой комнате, на другом кресле. Таковыми являлись реалии нашего, якобы свободного мира. И мне до ужаса хотелось сбежать отсюда, хоть что-то поменять к лучшему, уехать в более совершенный и теплый мир. Кто ж знал, что мое желание исполнится? Да вот только совсем не так, как я хотела. Я, задумавшись, облокотилась и перила, мечтательно уставившись вдаль. С наслаждением дышала свежим, теплым морским воздухом. Подол легкого летнего льняного сарафана в пол, трепал легкий бриз. Солнечные лучи согревали открытые плечи. Я механично поправила слетевшую на руку широкую лямку белого сарафана, наслаждаясь летним тёплым вечером. Солнышко ещё не зашло за горизонт, так что можно было погреться под его лучами. И ничего, никого не замечала вокруг, поэтому вздрогнула, услышав низкий баритон. Прекрасный вечер, не правда ли? Незнакомец, откуда-то появившийся рядом, внезапно заговорил со мной. Я испуганно замерла, не знаю, как реагировать, но, подумав, ответила. «Да, пока лето. Потом придёт осень и бури». Смущённо отвернулась к морю, не привыкшая к подобному мужскому вниманию, машинально теребя браслет принадлежности к госпоже на запястье. Раздражающий, от которого уже давно хотелось избавиться. «Да только я понятия не имела, как это сделать». Мы стояли на причале у моря Квингов. Я после работы всегда приходила сюда, хоть немного отвлечься от рутины, забыться. Быть служанкой у леди из высшей касты это вам не просто. Радовало только то, что я дневная, с 7 утра до 7 вечера не приходилось видеть, а то и участвовать в том, чем занимается госпожа ночами. Меня передёрнуло от отвращения, стоило вспомнить сплетни ночных служанок. Вот, когда я порадовалась, что самая некрасивая из прислуги, по мнению госпожи, конечно же, но есть миры, где всегда лето. Мой, например, настойчивый господин никак не отставал и всё же обратил на себя моё внимание, красивый и завораживающий какой-то иномирной притягательностью. Высокий незнакомец манил к себе, словно мотылёк опламя. Стильный костюм, очень дорогой, модный чёрный камзол и брюки, серая жилетка с золотыми пуговками, белоснежная рубашка с широким и идеально повязанным шёлковым галстуком, застёгнутым драгоценной золотой брошью, в центре которой сиял большой ромбовидный сверкающий камень. Волнистые до плеч чёрные волосы были уложены витыми локонами. В ухе сверкала серьга. Странно, но я не могла описать его лицо. Оно отпечаталось в памяти размытым пятном. Единственное, что запомнила его глаза. Они сияли даже днём, словно яркие фиолетовые аметисты, редкий вид и намерно водорагоца нава камня. Господин не вызывал подозрений, боятельный и очаровательный. Ему хотелось довериться сразу. без вопросов. С ним хотелось говорить бесконечно долго, поведать обо всём на свете. Но чтобы покинуть этот мир, нужно разрешение, а оно не всем по карману. Выпалила я, страстно желая сбежать из этого мира, добиться большего, стало тоскливо. Мать с служанкой привезли охотники откуда-то из дикого мира. Та же судьба ожидала и меня. Выбора таким, как я, не оставили. Максимум, что смогла дать мне мать, это школа и обучение премудростям прислуги. А если выйти замуж? Незнакомец словно читал мои тайные мысли и фантазии. Неужели предложит? Это тоже не мой вариант. Пожала я плечами, искоса глянув на господина. Красив. Обычно такие, как он, не разговаривают с людьми из низших каст. Почему же он заговорил со мной? Почему смотрит с таким восхищением, с восторгом? Странно, такая девушка. Мне кажется, вы что-то упускаете. Незнакомец не сводил с меня пристального взгляда, улыбался открыто, заинтересованно, с интересом. Что же именно решилась посмотреть на него и буквально утонула в его потрясающем взгляде. Словно нырнула в ярко-фиолетовый океан, убаюкивающий, покачивающий в нежных объятиях, полный восхищения и ласки. Судьбу, например. Он улыбнулся мне, потом поднял шляпу, склонил голову. Приятно было пообщаться. Я посмотрела ему в спину. Он явно не из этого мира, как, впрочем, и мой отец. Ведь по древним законам тот-то зачал меня. должен брать на себя обязанности по моему содержанию и обучению. Каждый младенец, рождённый вне семьи, обязательно проверялся на ДНК. Какой касте принадлежит ДНК моего отца, так и не определили. Его просто не оказалось в базе данных. Поэтому меня приписали к касте матери, а высшей должности служанки не получить. И даже замуж не выйти без позволения хозяйки». В общем, пресные и серые будни, от которых хотелось выйти и рыдать ночами в подушку, а тут он, словно весенний ветерок с первыми запахами цветущих растений, привнёс в моё скучное однообразное существование хоть какое-то разнообразие. Впервые, не знаю за сколько времени, заставил улыбнуться, поманил другой жизнью и исчез, испарился, словно ветер моря. оставив после себя пустоту и серость я думала он больше не появится